Охота на охотника Время было очень раннее. Посетителей к больным еще не пускали. А мне и не надо было в палату. Достаточно было пройти на территорию под видом, что я тороплюсь на работу, и подойти к окнам, где примерно находился Евгений. Немного поплутав по территории, я все-таки вычислил, где примерно лежит пострадавший в ДТП. Доставив шейку из внутреннего кармана, куда ее спрятал для надежности, я понял – что она не видит поблизости и Питера, что означало, что у Евгения нет при себе осколка фрески, либо его самого нет в палате. Пришлось вылезать из кустов и идти в приемное отделение. В этот раз я не взял конфет, слишком рано выехал. Магазины по большей части были еще закрыты. Но на мое счастье, медсестра, с которой я так мило вчера пообщался, была на месте, наверное, дежурила, была на сутках и смениться не успела. Она узнала меня – Хотя я был одет совсем по-другому. Кожаная куртка, кожаные штаны, черный шлем под мышкой. Перекинувшись с ней парой фраз, я старался смотреть на нее с восхищением. Девушки любят, когда на них так смотрят. Я незначай побеспокоился о больном, узнал, на месте ли мой старый приятель. Узнав, что мой друг в палате, я попросил, чтобы она меня пропустила к нему, так как мне срочно нужно передать ему лично кое-какую информацию. Немного помявшись, она все же пошла на нарушение. Теперь уже старый знакомый оказался на месте, спал на своей кровати. Я всего лишь приоткрыл дверь палаты и мельком взглянул внутрь, после чего аккуратно ее закрыл. Не отходя от двери, разжал ладонь и посмотрел на ищейку. Она оставалась по-прежнему белой и прозрачной одновременно. Теперь я мог точно сказать, что у Евгения нет при себе аквамарина Юпитера. Тогда где же он? Тут меня осенило. Вот же я дурень. Евгений не мог бы охотиться на меня, если бы при нем был другой аквамарин. Ищейка реагировала бы на него, оставаясь постоянно красной. Тогда Евгений не смог бы отследить меня вплоть до подъезда Катюхи. Получается, Евгений не применил против меня силу аквамарина только лишь по одной причине. Второго аквамарина попросту при нем не было. Что же получается? Осколок, что он отобрал у священника – и им же убил его, находится где-то в другом месте. Тогда где? Быстро покинув больничные палаты, усевшись на своего железного коня, я закурил и задумался. Охотник, за моей каплей, обнаружив меня, долгое время следил за мной, выявляя наиболее слабые для меня места. Поймал он меня у подъезда Катюхи, куда я не так часто наведываюсь, ну, может, раз в неделю или два, все зависит от настроения. Он наблюдал за мной на серебристой приоре, пока я его не заметил и не оторвался от слежки. Далее он, используя щейку, проследовал во все места, где я часто появляюсь. Не обнаружив меня дома, скорее всего, посетил места, где я появляюсь периодически, так сказать, сузил круг поиска. Где обнаружил меня, а вернее, каплю в доме Катюшки. Поняв, что я до этого заметил слежку и, значит, буду осторожен, решил действовать решительнее, пошел в банк Не получилось у него по независящим от него причинам. Во-первых, мое нестандартное поведение. Не ожидал он, что я просто начну убегать. Второе, кто же знал, что его собьет нерасторопный водитель автомобиля? К дому Катюхи он не мог прийти пешком. А значит, автомобиль, на котором он приехал к ее дому, находится до сих пор там». Выкрутив акселератор на полную катушку, я свизгом шин по асфальту рванул на приличной скорости по пока еще пустынной утренней дороге города к дому Катюшки. Среди бесчисленного автотранспорта, припаркованного возле девятиэтажек, было полно серебристых приор. Я катался по дворам, периодически посматривая на ищейку, которая оставалась прежней, белоснежной. Поглядывал я и на государственные номера автомобилей, так как знал, что Евгений из Воронежа. А значит, его номер региона – 36. Автомобиль я нашел случайно. Припаркованный, по всей видимости, в торопях, с нарушением, на газоне детской площадки под деревом возле соседнего дома Катюхи. Ищейка осталась прежней. Никаких признаков покраснения не наблюдалось. Я прошелся вокруг обнаруженного автомобиля. На стекла осела городская пыль. Сами стекла с небольшой тонировкой, поэтому салон автомобиля было сложно разглядеть – Судя по реакции щеки, я понял, что аквамарина священника внутри серебристой приоры нет, а значит, мне она стала неинтересна. Оглядевшись вокруг, убедившись, что прохожих, спешащих на работу не так уж много, а с окон и балкона меня не видно, так как сверху прикрывало ветвистое дерево, я решил сделать подлость. из под сиденьем мотоцикла длинную, мощную и достаточно острую плоскую отвертку, который проткнул все четыре колеса серебристой приоры 36 шестого региона. После чего покинул место преступления или мелкой шалости. Это уже с какой стороны посмотреть. Потерпев двойное фиаско за одно утро, так как при себе и в автомобиле у Евгения не оказалось аквамарина, я прикинул другие варианты, где предположительно может находиться осколок, отобранный у священника. Оставался последний вариант – где необходимо обязательно проверить на наличие аквамарина Юпитера. Где же гость из Воронежа остановился? Вряд ли у Евгения имеется собственное жилье в чужом городе, хотя он мог остановиться у родственников. А где обычно останавливаются гости города, у которых нет в этом городе родственников или знакомых? Правильно, в гостиницах или съемных квартирах. Остановившись, И открыл карту города на смартфоне, где выяснил, что гостиниц, хостела в нашем городе тьма тьмущая, уж не говоря о квартирах, которые сдаются посуточно. Чтобы проверить весь этот объем, мне точно понадобится дней пять, не меньше. Ведь ищейка чувствовала другой аквамарин всего на 60-70 метров. Можно было, конечно, подождать, когда Евгений выпишется или сбежит из больницы и проследить за ним. А что дальше? Во-первых, когда это произойдет? Что сутками сидеть и сторожить его возле ворот больницы? Нет, это не вариант. Во-вторых, ну узнаю я, где он живет, где хранит аквамарин священника. Что дальше? Брошусь на него в атаку, когда он из меня может сделать бастурму, как из батюшки из Воронежа? Все действия, где нужно было в открытую вступать в схватку с человеком, у которого есть силы, способную бить меня, я откидывал в сторону сразу, как совершенно неперспективные и глупые. Сегодняшний день у меня был свободен, так как две фуры с горной водой из Абхазии должны были прибыть только завтра, к обеду. Поэтому я решил немного рискнуть и прокатиться по городу. Естественно, выбирая маршрут так, чтобы на пути мне встречались гостиницы и хостелы. До обеда я катался с удовольствием, заправился, заехал в кафешку, позавтракал. Давно я так беспечно не проводил время, но уже к двум часам дня стал уставать. Сидеть долгое время в селе мотоцикла со временем вызывает дискомфорт. Ищейку я закрепил прозрачным скотчем на спидометр, чтобы она всегда была перед моими глазами. Иногда приходилось заезжать в частный сектор, где располагалось множество хостелов в двухэтажных коттеджах. Вот в одном из таких частных дворов, где что такое дорога не слышали, приходилось объезжать ямы размером с машину, мой взгляд ухватил, что ищейка изменилась стала розового оттенка, проехав еще немного вперед, я понял, что удача улыбнулась мне. впереди стоял обычный одноэтажный дом, огороженный простым зеленым профилированным листом, в народе называемым профнастил. На этом заборе был закреплен старенький и потрепанный временем плакат, гласивший ночлег душ туалет от пятисот рублей имеется хорошая баня. Ищейка покраснела так. что стало понятно. Я приехал. Игнорируя звонок, который был заляпан то ли птичьим дерьмом, то ли смачным плевком, постучал в дверь и дождался, когда откроют калитку. Выслушав от хозяина этого гостеприимного заведения, что для всех нормальных людей существует звонок, а стучать ты будешь себе по голове, я молча указал на сам звонок, закрепленный прямо на профилированном листе. — Ах же, вот сука! — вскрикнул полноватый, Полностью лысый мужичок И далее посыпались одни лишь маты У него откуда ни возьмись Появилась в руках грязная тряпка Которую он принялся оттирать Прилипшее дерьмо с пластика кнопки «Вы простите меня, конкуренты хулиганят Бабка тут одна тоже решила Бизнесом на старости лет заняться Я ее давно знаю Нечистоплотная женщина Все, кто у нее ночевал, жалуются Что тараканы везде шныряют Вплоть до клопов, вроде как есть подозрения Вот люди ко мне идут Не зарятся на ее низкую цену. Она, естественно, завидует да пакостит. Я, понимающе кивнул мужичку, наблюдая, как он, стирая одно дерьмо, тут же намазывает другое с помощью замасленной тряпки. «Переночевать или баньку затопить?» — спросил он, недоверчиво оглядывая мой кожаный наряд и дорогой мотоцикл. «Меня Игорь зовут», — соврал я. «А вас как?» «Степан Константинович». Подозрительно и недоверчиво представился мужичок. «Степан Константинович». Меня к вам наш общий знакомый направил. Он в беду попал, в аварию. Пострадал не сильно, но в больнице дней десять точно проведет. Врачи говорят сотрясение мозга и перелом руки. Степан перестал очищать звонок, с любопытством посмотрел на меня. «Смирнов Евгений Николаевич у вас комнату снимает, правильно?» – спросил я. На лице Степана появилась улыбка. «Женек, в аварию попал? А я смотрю, не появляется, какой день». «Телефон недоступный, но вещи на месте вроде не съехал. Он мне каждый день денежку дает на сутки вперед. Теперь, получается, задолжал». Телефон во время аварии разбился, вот и недоступен. «А сколько он вам должен?» – спросил я, поняв, что теперь мне будет легче с этим мужичком договориться. «Так два дня Женька отсутствует. Вот за них трешку и должен. А что мне делать с его вещами?» – вдруг запеспокоился Степан. «Трешку?» — переспросил я, посмотрев на вывеску, на которой было написано, что ночлег стоит 500 рублей. «Так он полностью комнату снимает, а там три кровати!» — увидев мой взгляд, поправился Степан. «Хорошо, Степан Константинович, пускай комната остается за Евгением. Я вам сейчас отдам его долг и заплачу за 10 дней вперед. Если вдруг Евгений задержится в больнице, я подъеду и доплачу сколько надо. После этих слов я достал из кармана кошелек». Я отсчитал положенную сумму. Степан засиял, даже щеки стали розовыми, а в глазах заблестело счастье. Но меня Евгений попросил об одолжении. Дело в том, что у него в больнице нет смены одежды, трусов, маек, тапочек, даже зубы нечем почистить. Он попросил меня заехать к вам и взять из его комнаты мыльно-рыльное одежду, чтобы переодеться и так далее. Естественно, в вашем присутствии. Остальные вещи останутся здесь, хорошо? «Теперь Степану понадобилось время, чтобы обдумать мои слова. Он начал было говорить что-то о конфиденциальности, что не имеет права, а он человек законопослушный, но я его перебил. Степан Константинович. Человек попал в беду. Неужели мы с вами не сможем помочь Евгению? Мне же ничего не надо из его комнаты, кроме поношенных трусов, носков, тапочек до да зубной щетки. Неужели вы думаете, что воры позались бы на это?» Теперь соображалка Степана заработала нормально, Он махнул рукой, приглашая войти. Степан Константинович оказался тем еще барыгой. Такую убитую комнату со старыми пожелтевшими обоями нужно еще суметь сдать за полторы тысячи рублей в сутки. Держа щейку так, чтобы хозяин так называемого гостиничного комплекса ее не видел, я прошел в комнату и огляделся. Комната была небольшая, с тремя деревянными, еще, наверное, советскими кроватями. Один небольшой шкаф для одежды – Три тумбочки с ободранными углами, стоящими возле каждой кровати, зеркало на стене и пластиковый стол, на котором стоял ноутбук. Какую койку занял единственный житель комнаты, было сразу видно. Она была не заправлена. Остальные кровати были застелены, не тронуты. Сверху на покрывалах лежали чистые полотенца и постельное белье. На тумбочке, где расположился пострадавший в аварии, стояла кружка, использованные упаковки от еды, Коробка с остатками пиццы, не доеденная до Ширак. Увидев ноутбук, который точно принадлежит Евгению, мне ох как захотелось им завладеть, так как в нем, наверное, имелась куча нужной мне информации. Но как это сделать, я пока не решила, сомневаюсь, что Степан так легко отдаст дорогостоящую технику. Дойдя до кровати, я мельком взглянул на щельку, красная, как обычно, когда рядом находится другой аквамарин. Но вот когда они в непосредственной близости друг к другу «Ищейка становится цветом, как мое вино, даже темнее». Чтобы не вызвать подозрения, открыл тумбочку и стал вынимать оттуда еду, печенье, дошира, кофе и все кладывать на кровать. «Просил еду в тумбочке забрать, чтобы не пропадало зря. В больничке корме так себе». Объяснил я свои действия Степану, стоящему позади, чтобы он не заподозрил, зачем я полез в тумбочку. «Мои действия должны выглядеть естественными, как будто я знаю, где что лежит». Так как Евгений мне объяснил это лично, забрал с верхней части тумбочки мыло, зубную пасту со щеткой, затем обойдя Степана с любопытством наблюдающего за моими действиями, подошел к шкафу и открыл его. внутри на вешалках висели свитера, брюки, балоневая куртка, а внизу стояли две сумки. Я погрузился туловищем в шкаф так, чтобы наблюдающий за мной Степан не видел мои действия и посмотрел на щельку акумаринью Питера. На мой взгляд, стал не просто красным, а как будто потемнел немного. Значит, я был на правильном пути. Достал одну из сумок и поставил ее на чистую, незанятую кровать, наблюдая краем глазок, как губы Степана скривились недовольной гримасе. В сумке оказались упаковки с запчастями к электронике, неизвестного мне происхождения. Понимая, что Степан мне не даст взять эту сумку целиком, я полез за второй. Типа перепутал, не ту взял. Во второй оказалось все то, что нужно. На кровать полетели трусы, носки, футболки, трико. Сипан Константинович, у вас не найдется пару пакетов? Это чтобы мне с сумкой не возиться?» — спросил я хозяина хостела, сделав лицо полным надежды. Мужичок, как всегда, не отличался быстрой соображалкой, опять завис на несколько секунд, затем нехотя медленно вышел из комнаты. «Я же, наоборот, ускорился, как никогда». Ищейка становилась почти черной непосредственно возле сумки с запчастями электроники, которые находились в коробках целлофановых упаковках. Высыпав содержимое сумки на кровать, я, беря каждую упаковку в руки, отходил от общей кучи, наблюдая за реакцией ищейки. Перекидав половину содержимого в сумку, наконец-то наткнулся на коробку, на которой были изображены электроплаты. Скорее всего, от компьютера. При приближении этой коробки ищейка практически чернела, настолько насыщенно бордово становилась. Вскрыв коробку, внутри я действительно обнаружил платы, упакованные в прозрачный целлофан. А сверху всего этого великолепия сверток, размером с кулак, тщательно замотанный в синюю изоленту. Что внутри свертка, было совершенно понятно. Но он разительно бросался в глаза среди электронных плат. Спрятать аквамарин Юпитера можно было только в данном свертке, так как он ни в одну из компьютерных плат не полезет. Схватив сверток из синей изоленты, который оказался на вес весьма внушителен, вызвав нехорошее мои подозрения, так как сам аквамарин весит сущие пустяки, я убрал его в карман куртки. После чего закидал остальные запчасти в сумку с копом, не беспокоясь о порядке их расположения, и по-быстрому убрал ее назад, в шкаф. Принялся, как ни в чем не бывало, укладывать трусы и футболки в стопку, ожидая Степана. Хозяин частного отеля отсутствовал долго. Мне даже захотелось пойти на его поиски. В руках у Степана было несколько пакетов с изображением известной продуктовой сети, чьи магазины можно найти на каждом углу моего города. Взяв пакеты, я приступил к погрузке вещей для Евгения, присматриваясь краем глаза к ноутбуку на столе. Евгений сейчас со скуки там подыхает. Говорит, заняться совсем нечем. Начал я издалека пытаясь подготовить почву для диалога насчет ноутбука, который я якобы хочу отвезти Евгению в больницу, чтобы скрасить его будни. «А вы, Игорь, давно знаете, Женька?» – вдруг неожиданно спросил Степан. Тембр его голоса мне не понравился. Он стал серьезным и даже злым. Я повернулся и посмотрел на него. Полицию понял, что настроение мужика из доброжелательного стало в точности до да наоборот – На меня смотрели свирепые, злые, покрасневшие свинячьи глазенки. Лицо побагровело от напряжения. «Да нет, не очень. А что случилось?» — спросил я, не понимая, что так разозлила хозяина отеля по «Я дозвонился до Женьки. Он действительно в третий советской загорает. Вот только про вас он не в курсе», — стараясь быть спокойным, выложил Степан. На его дрожащий голос выдавал его волнение и нервное напряжение. Я молчал. Откровенно говоря, не знал, что сказать на такую новость. Кто мог предположить, что этот мудак прямо сейчас позвонит Евгению, но точно не такой разгильдяй, как я? Наверное, мое молчание Степан воспринял как подтверждение своим подозрением. Он достал из-за спины длинный узкий нож, который лезвием направил в мою сторону, сжав рукоять так, что побелели пальцы. «Полиция будет здесь минуты на минуту, Отдел тут недалеко находится». «Женька я предупредил, он сейчас в пути, на такси добирается, так что не советую рыпаться», сказал Степан так, что о сопротивлении не могло быть и речи. Осознав, что мой план провалился, и хозяин отеля теперь в курсе, что я самозванец, я немного растерялся. «Какая полиция? Вы о чем, Степан Константинович?» «Смотрю, у Евгения после аварии совсем крыша поехала. Видать, ему не слабо так кукушку тряхануло. Я как можно убедительнее начал играть очень удивленного человека». который не понимает, что происходит, не давая помниться Степану, продолжил. «Сам меня попросил заехать, вещи взять, а тут чудить начал. Я его долги нахера и вам отдал, плюс оплатил за десять дней вперед. Это чтобы стырить поношенные носки и трусы?» «Точно, врачи говорят, сотрясение мозга. Да еще, походу, с осложнениями. Степан Константинович, а ну-ка, наберите мне его!» Импровизировал я, как мог, под конец даже возмущаться стал. «На толстячка это подействовало». На лице появилась неуверенность. Как всегда, немного потупив, он все же достал из кармана брюк телефон и принял с одной рукой набирать номер, продолжая сжимать в другой нож. Я, не дожидаясь, когда ему ответят, чтобы взять инициативу в свои руки, протянул свою ладонь в его сторону, чтобы Степан передал трубку мне. «Женек, тут этот, хочет тебе что-то сказать!» Начал было говорить хозяин отеля, почему-то косясь на свой телефон, при этом покраснел лицом еще сильнее. На другом конце линии кто-то кричал. Что именно, я не мог разобрать, но чувствовалось по звучанию, что человек на том конце связи на эмоциях и очень зол. Скорее всего, Степан сам не понимал, что ему кричит Евгений. Более того, это напрягало его. Отрицательные эмоции так и лились из динамика телефона. Чтобы побыстрее избавиться от проблем, которые его не касаются, он быстро отдал мне телефон, словно тот раскалился до красна и вот-вот мог обжечь его руки. «Евгений, ты чего раскричался?» Повысив голос так, чтобы перекричать абонента на том конце связи, спросил я. При этом подбадривающе подмигнул Степану, создавая благоприятную обстановку. Крики мгновенно прекратились. Евгений замолчал. Было слышно лишь его тяжелое сопенье. Я ждал, когда он начнет говорить. Но, видно, не судьба. А долгое молчание повышало градус подозрительности у Степана. «Тебе что, врачи сказали?» «Правильно, покой еще раз покой». а ты кричишь в трубку так, что соседи слышат. А между прочим, от этого давление поднимается. Оно тебе с твоей травмой головы здоровья не прибавит. Начал было я забалтывать Евгения, но он меня перебил. «Ты нашел гиграфан?» — прозвучал напряженный голос. Что Евгений имел в виду под словом «гиграфан», я мог лишь догадываться. Конечно, он имел в виду второй аквамарин Юпитера, что был ему краден у священника. Улыбнувшись Степану, Который с любопытством и какой-то надеждой смотрел на меня, я стараюсь как можно спокойнее ответил. «Ты, главное, Евгений, не нервничай. Все, что тебе необходимо, я собрал. Скоро привезу в больничку. По поводу гиграфана, увы, не понимаю, о чем это ты». «Ты, сука, зубы, мне не заговаривай. Степан тебя все равно не выпустит, пока я не приеду, а я уже в двух шагах». После послышались короткие гудки, и собеседник бросил трубку. Глупо уставившись на телефон, я отдал его Степану. Новость, которую я только что узнал, заставила меня засуетиться. Необходимо было быстро покинуть это место. «Точно крышей поехал», — сказал я поникшим голосом Степану и продолжил. "Ано оно мне надо, выслушивать всякие гадости. Пускай сам разбирается со своими трусами и колбасой. А я поехал, у меня дел не в проворот». С этими словами я направился в сторону Степана, чтобы обойти его и пройти к выходу. Но столкнулся с тем, что хозяин не намеревался меня выпускать из комнаты. Степан встал так, что обойти его было невозможно, если только не пройти прямо по чистой заправленной кровати. Я посмотрел на него с немым вопросом. — Ты прости, дружище, но придется дождаться Жеку. Плюс я ментов вызвал, так что никак, извини. Приняв более уверенную стойку, ответил мне Степан. Это принесло немного смятения. Я занервничал, так как в мои планы не входило сталкиваться со злым Евгением, которого я воровал второй раз, тем более с органами внутренних дел, у которых ко мне возникнет множество вопросов. Нарастающая паника прибавила смелости, и я, буркнув себе под нос, но так, чтобы это слышали хозяин мини-хостела, что-то вроде «Да это ваши проблемы, а я больше в этом дурдоме не участвую», направился прямо на Степана, готовый в случае необходимости толкнуть того, чтобы освободить себе путь. Каждая секунда была не на моей стороне, Поэтому мне необходимо было в ближайшее время покинуть это место, по крайней мере до того, как здесь появится Евгений или полиция. «Не дури, Игорь!» Видя мою решительность, Степан направил в мою сторону нож. В этот момент я был почти уверен, что этот толстячок не решится применить нож в отношении меня, поэтому смело двинулся на лезвие ножа. При этом нащупал в кармане у себя тяжелый предмет, который зажал в ладони, готовый ударить им Степана, если он не даст мне пройти». Изолента плотно легла в моей ладони, кулак стал более твердым и устойчивым. Еще шаг, и столкновение стало неизбежным. Степан, что-то крякнув, наверное, забыв отохватившее его волнение, как говорить, выкинул руку с ножом вперед. Я, защищаясь, выставил руку с зажатым в ладони твердым и тяжелым предметом, завернутым в изоленту. Лезвие ножа, скользнув по мизинцу... и, поцарапав его при этом, воткнулась в изоленту, где, продолжив движение, распорола ее, высвобождая то, что было завернуто внутри. Резкий укол в мизинец заставил меня дернуть руку. Взглянув лишь мельком на свой палец, мне стало понятно, что меня реально порезали. Не сильно, конечно, но кто сказал, что Степан не готов вонзить лезвие ножа мне в живот? Вместо страха или паники я испытал гнев, который за долю секунды перерос в бешенство. «Ты чё, сука, делаешь?» — крикнул я. И, совершенно лишившись страха, перед холодным оружием бросился на хозяина хостела. Удар твердым предметом сверху вниз в область переносицы сбил Степана с ног. Я же, потеряв равновесие, упал на него. На полу началась борьба, больше похожая на возню. Так как я находился сверху, то сразу же схватил руку с ножом и прижал ее к полу другой рукой, в которой находился, по моим предположениям, аквамарин Юпитера, завернутый в твердую оболочку изоленту, я уперся в лицо Степану. То, что произошло дальше, мне вряд ли забыть. Степан пытался бить меня свободной рукой, но его удары были слабыми, а каждый последующий еще слабее. Холод охватил мою кисть, которая я держал завернутый в изоленту аквамарин». Подо мной раздалось еле слышимое шипение. Лицо толстяка покрылось инеем. Сперва я заметил, что толстяк подо мной стал намного легче и меньше в размерах. Затем он задергался всем телом, становясь на моих глазах все меньше и меньше. Происходило это так быстро, что буквально через секунд пять, а может быть и быстрее, я лежал не на круглом и мягком теле, а на высохшем скелете, обтянутом кожей. Степан больше не шевелился. а мой кулак, прижимающий голову к полу, теперь лежал на черепе с открытым ртом, покрытым ледяной коркой. Отскочив от трупа, в этом у меня сомнений не было, я, не веря своим глазам, уставился на него. В голове была пустота, ладонь онемела от холода, я совершенно растерялся и не знал, что делать. Чувство меня привел звук калитки во дворе, затем кто-то зашел в дом». Мгновенно подскочив на ноги, я встал возле двери сбоку, чтобы входящий не сразу меня заметил. Время потекло очень медленно, а вошедший в дом человек не торопился проходить в комнату. Я же нервничал, так как мне необходимо было как можно быстрее стлинять из этой проклятой частной гостиницы. Что я буду делать, как только в комнату войдет человек, я предполагал. Но не до конца понимал, смогу ли я это сделать теперь намеренно, Ведь убить Степана с помощью аквамарина питера под странным названием «Гиграфан» получилось случайно, во время обоюдной борьбы. Теперь же я знал, как он работает, а значит, очередное убийство будет запланированным и намеренным, что в разы усугубит мою участь в случае, если меня поймают. Дверь в комнату открылась неожиданно, я не слышал, как к ней кто-нибудь подходил. Тут же в проеме появилась рука с в ней пистолетом с коричневой рукояткой». Оружие носят полицейские, и они редко ходят поодиночке, а значит, за дверью их как минимум двое. С другой стороны, где это видано, чтобы полицейские в России ходили с обнаженным оружием, это вам не Штаты, но разве только при захвате особо опасного преступника, да еще предположительно вооруженного? Как только эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды, показался рукав куртки. Этот кусочек материи мгновенно изменил все. Куртка была гражданской. Сердце очень сильно заколотилось, но выбора у меня не оставалось от слова «совсем». Непонятно, откуда появилась смелость и желание рисковать. Резко схватив руку за запястье и отведя ее от себя подальше, я выскочил в проем двери, столкнувшись взглядом с Евгением. Его с трудом можно было узнать. Это был жесткий взгляд уверенного в себе убийцы. Даже мои действия не привели его в смятение. Он не растерялся от моей внезапной выходки». Вместо того, чтобы попытаться освободить руку с пистолетом, он толкнул меня всем корпусом своего тела. Толчок был настолько сильным, да еще и весовая категория у нас с ним совсем разная, не в мою пользу, что я отлетел назад, в комнату, затем споткнулся о кровать и, кувыркнувшись через нее, упал на пол. Это был конец. Я потерял свое преимущество, заключающееся в неожиданности. Теперь я был на виду, да еще на расстоянии от Евгения, что давало ему с пистолетом в руках лучшее стратегическое положение. Он зашел внутрь комнаты, шипя от боли. Правая рука была в гипсе и висела на бинте, перекинутом через шею. Наверное, во время столкновения со мной поврежденная руке тоже досталась. Левой рукой он продолжал уверенно держать меня под прицелом пистолета. Оглядев комнату, Евгений сразу заметил Степана на полу. Вернее, все, что от него осталось — В этом скелете, обтянутом кожей, трудно было узнать полного при жизни хозяина хостела. «Смотрю, ты уже освоился с гиграфаном», — кивнув в сторону трупа на полу, спросил Евгений. «Я поначалу не знал, что осколок в кресте у священника закреплен не просто так. Попытался выковырить его оттуда, чем вызвал у батюшки неподдельный страх. Он остановил меня, рассказал, что этот аквамарин Юпитера обезвоживает все, до чего прикоснется». и лишь только золото креста блокирует его действие. Более того, с помощью золота есть возможность направлять действия гиграфана. То есть, если держать осколок в своих руках, то ты быстро превратишься в воблу. А вот если закрепить этот аквамарин Юпитера в золотой крест или другое золотое изделие, то держать за золото можно приложить открытую часть гиграфана к объекту, который быстро высохнет, а тебя его действие не коснется. Так я впервые спробовал действие этого осколка на его бывшем хозяине. Затем Евгений протянул руку. «Бросай сюда ищейку, гиграфан, и, естественно, свой аквамарин Питера, что приносит тебе удачу. Хотя в данное время я бы поспорил, что фортуна на твоей стороне», — жестко сказал он и покачал пистолетом в руке. «Выбора у меня не было. Под улом пистолета особо не поспоришь». Посмотрев на весомый предмет в ладони, обмотанный изолентой, я понял... что в руке у меня золотой крест священнослужителя из воронежа низ изолента распорол нож степана обнажив часть креста и осколок аквамарина он был буквально наполовину впаян в золото православного креста имел как и все аквамарину и питера полупрозрачный ведь с рисунком в виде коричневого квадрата оружие бросил руки за голову на колени Раздался из коридора мужской голос. Ту же в комнату зашли двое полицейских, держа под прицелом своих пистолетов Евгения. «Только не дури! Аккуратно положи пистолет на пол, без резких движений!» Евгений поморщился, как будто съел что-то кислое. «Наверное, я поторопился насчет того, что тебя покинула удача», сказал в мою сторону Евгений, после чего поднял руку с пистолетом вверх, а вторую, отведя в сторону, дал понять, что ее он поднять не может. «У меня имеется разрешение на оружие», — громко сообщил Евгений с поднятой рукой и продолжил. «Оно у меня в левом внутреннем кармане. Разрешите? Достану». Один из полицейских, подкравшись сзади, хотел было забрать оружие из ладони мужчины. Но как только он прикоснулся к руке... Евгений мгновенно, словно заправский спецназовец, крутанулся на месте, при этом оказался лицом к полицейским и немного в стороне. Теперь полицейский, что подкрался со спины, располагался между Евгением и своим напарником, загораживая последнего словно щит. Раздался хлопок выстрела, затем практически синхронно еще один, которые в комнате прозвучали настолько громко, что на время оглушили меня. Не знаю, почему я решил так, но был практически уверен, что стрелял Евгений. Полицейский, что стоял в дверях, глупо уставился на своего напарника и мужика с пистолетом, что спрятался за него. Затем открыл рот, чтобы, наверное, что-то сказать. Однако из его уст раздался лишь хрип, и он завалился на косяк двери, по которому медленно стал сползать на пол. Второго полицейского я не видел. Его загораживал Евгений. Раздался еще один хлопок выстрела. Наверное, моя фантазия разыгралась не на шутку — так как я явственно представил себе, что в ближайшее время произойдет следующее. Двое полицейских останутся лежать на пороге. Евгений возьмет оружие у одного из полицейских и пристрелит меня, после чего вложит мне в руку свой пистолет, которому бил двоих молодых парней в полицейской форме. Таким образом, картина сложится следующая. Хозяин хостела вызвал полицию, которая прибыла в наиболее короткие сроки, где застигла меня над трупом Степана. Далее завязалась перестрелка... в которой я убил полицейских. Они успели, естественно, подстрелить и меня. Евгений при этом вернется в больницу и будет совершенно ни при чем в том, что произошло в хостеле, где он снимал комнату. Эта картина встала у меня в глазах настолько четко, что не было сомнений в том, что это действительно произойдет. Второй полицейский не желал умирать так быстро, как его напарник. На пороге завязалась потасовка». Евгений не мог больше стрелять в полицейского, так как тот схватился за руку, в которой у Евгения был пистолет, пытаясь выбить смертельно оружие из ладони. Почему он сам не применил оружие, было непонятно. Но чувствовалось, что несмотря на то, что Евгений с одной здоровой рукой, он легко справлялся с парнем, который все чаще спотыкался, кряхтел, теряя силы. Понимая, что как только полицейский проиграет Евгению, это, судя по всему, было неизбежно. Он, скорее всего, ранен, и силы покидают его. Следующим на очереди буду я. И мне некому будет помочь. Я бросился на помощь парню. Перескочив кровать, я прыгнул на спину Евгения, схватив одной рукой за шею, при этом потянул его голову назад. Другой рукой, которой у меня был зажат православный крест, ударил в бок туловища. Попал я в больную руку, а именно в гипс, отчего Евгений закричал от боли. Не останавливаясь, так как не продолжать нападение было еще страшнее, чем продолжить наносить удары, я ударил еще раз теперь в голову. От этого удара он завалился назад, облегчая мне возможность бить сверху. В какой-то момент Евгений расслабился и завалился на меня, а мне пришло осознание, что делать дальше. Взглянув в лицо Евгения, увидел, что он потерял сознание. Я обратил внимание на полицейского, который с моей помощью все же выбил пистолет из руки убийцы его напарника – Но сам парень был плох. Он сидел на полу и сильно хрипел, с трудом проталкивая воздух внутрь легких. Его голова повисла. Он смотрел в пол, на котором под ним растекалась лужа крови. Раскрыв свою ладонь, я посмотрел на золотой крест, обмотанный изолентой, с помощью которого я оглушил Евгения несколькими ударами. Теперь, повернув его правильной стороной, взявший за крест поудобнее, так, чтобы аквамарин Юпитера был обнажен от изоленты, Я прижал его к щеке Евгения. Даже когда знаешь, что будет дальше, и в принципе готов к этому, наблюдать действия гиграфана – всегда шокирующее ощущение. Раздалось знакомое шипение. Щека Евгения покрылась инием, повеяло холодом, замораживая мою ладонь, в которой я держал золотой крест с аквамарином. Лицо мужчины сначала посерело, затем черты лица стали более резкими, потом появились ямочки и морщины – все это за считанные секунды. В этот момент Евгений очнулся и открыл глаза. Испуг лишь мелькнул в его открытых глазах и мимике лица. Глазницы мгновенно провалились внутрь, превратившись в тонкие мембраны внутри черепа, обтянутого кожей. От тела по полу разошелся морозный воздух, похожий на туман или душу умершего человека. «Вес навалившегося на меня Евгения пропал». Превратившись в практически невесомую оболочку человека, одетого в потрескавшуюся от холода одежду. Рядом глухо ударившийся пол завалился на спину полицейский, перестав хрипеть на всю комнату. В помещении наступила невероятная, неправдоподобная тишина. Вокруг лежали трупы, один из которых был у меня на коленях. Наверное, я сидел на полу минут пять, приходя в себя. После чего встал и решительно подошел к полицейским. Их мертвые тела я тоже превратил в мумии. Необходимо было запутать следствие как можно сильнее. Подождав, когда ледяной воздух под ногами развеется, растворится с теплым и влажным сверху, я взял полотенце хозяина комнаты, вытер все места, где я мог дотрагиваться и оставить отпечатки пальцев. Огляделся в комнате, проверил свои карманы, чтобы ничего не потерять в этой суматохе. Далее прихватил с собой ноутбук, покинул негостеприимный хостел Проверю перед этим, что видеокамеры, что могли меня запечатлеть, отсутствуют. Да и откуда у этого жадного Степана видеокамеры?